Глава шестая. Странное событие. В Кремль заехали в сопровождении прыгуна. Ленка отказалась отключаться и всю дорогу сопровождала нас у шкуре аватара. Отыскала она его где-то рядом и появилась в тот самый момент, когда мы уже собирались отъезжать от места боя. Саня едва не пристрелил ее, когда та внезапно выпрыгнула с крыши ангара. Фок вовремя остановил, догадался, что свои. Пока мы ехали, прыгун лихо перемещался рядом с дорогой. Скакал по крышам и стенам. Да так, что мы все диву давались. Плюсы тоже имелись. Обычные зараженные даже близко не появлялись. Однажды из-за подворотни выскочил таран, но Ленка своими криками быстро повернула его обратно. Отключилась она буквально у Красной площади. Нас никто не встречал. Сейчас уже привыкли к постоянным выездам. И внимание на машины никто не обращает. Я выпрыгнул из машины и принял первого пленника. Затем мой маневр повторил Фок. Подталкивая пленных пинками и затрещинами, мы повели их в кабинет к Аркадичу. По дороге нас перехватил Лебедев. «Давай за мной», — скомандовал он. «Я с ними пообщаюсь». «Шнурки погладил», — огрызнулся я. «Вы прекращаете здесь замашки свои ментовские. Вместе пообщаемся». «Да я не против», — пожал он плечами. «Просто думал, вы отдохнуть хотите». «Хотим, но позже», – кивнул я. «С этими разберемся, поужинаем и отдохнем. Аркадича лучше позови». Лебедев кивнул и ушел за медициной. «Сейчас сделаем ему кольчик и послушаем интересную историю. Можно, конечно, устроить традиционный допрос, но зачем время терять? Никакие законы сейчас не действуют, так что можно и химию уколоть». Мы завели пленных в комнату для допроса. Она не то, чтобы специально под это оборудована, но пару раз для этого использовалась. Затем одного из языков отправили в камеру, с ним позже поговорим. Вот камеру мы специально сделали. Нет, не для военнопленных, больше для своих. Общество на пару тысяч человек иногда такие номера выдает, что без подобной комнаты ну никак не обойтись. Это в первые дни было некогда фигней страдать. А сейчас жизнь более или менее устаканилась. и свободное время появилось. Вот и находят время, чтобы выпить до да разборки устроить. Степан Аркадьевич раскрыл свой саквояж и выудил из него все необходимое. Какие-то колбочки, порошки, измерительные приборы. Молча подошел к пленному и принялся изучать его состояние здоровья. Давление замерил, в глаза посмотрел, даже градусник поставил. Затем кровь из пальца взял, и все это в полной тишине. Я во время его действий сидел на столе и болтал ногами. Фок, словно двустворчатый шкаф, стоял в дверях, а пленник с кляпом во рту и привязанный к стулу мог только испуганными глазами вращать. Наконец, изучение пациента подошло к концу. Аркадьич определил дозировку и принялся смешивать порошки. Затем развел их какой-то жидкостью, набрал шприц и ввел свой коктейль языку в вену. «Так, я все», — доложил он. «Минуты через две можете задавать вопросы». и э, «Я больше не нужен?» «Нет, спасибо, Аркадьич», – махнул я рукой. «Лебедя позови, он тоже присутствует, собирался». Доктор кивнул и вышел. Буквально сразу вошел Морд, тот, который наш, Лебедев. За дверью, что ли, прятался? «Готов, клиент?» – спросил он и посмотрел в глаза пленному, взяв его за подбородок. «Вынимайте кляп». «У тебя что, рук нет?» – огрызнулся я. «Серег, у нас проблема?» – посмотрел на меня лебеди своими горизонтальными зрачками. «Я тебе не верю, вот наша проблема!» – ответил я, не отводя взгляда. «Дело твое!» – спокойно ответил тот и принялся разматывать скотч, который удерживал кляп. «Хозяин, ты пришел меня спасти?» – пьяным голосом спросил пленный, и его голова тут же дернулась от моего подзатыльника. «Какой он тебе хозяин, дятел ты комнатный!» Почему-то эта фраза мгновенно вывела меня из себя. «Древние наши хозяева!» Сразу отреагировал он на мой вопрос. «Мы живем, потому что они нам позволили». «Где вы находитесь?» Показывая мне знаками заткнуться, спросил Лебедев. «У вас есть база?» «Нет, мы везде и нигде», — с глупой улыбкой ответил тот. «Они постоянно перевозят нас». они умные тогда где вы собирались хранить продукты сменил тему морд нам много не нужно а крупу можно возить в машине язык пленного заплетался но отвечала охотно хозяева велели загрузить одну машину они снова готовят переезд куда они собираются поинтересовался лебедь кто мы такие чтобы знать улыбнулся тот мы выполняем поручение в этом наша суть «Зачем вам нужны были наши люди?» Перебил я Лебедева. «Для чего вы напали на машину и захватили наших?» «Хозяев вам нужны еще», — ответил он. «Они не успевают завершить». «Что завершить?» Тут же оживился Лебедь. «Они что-то задумали?» «Они очень умные», — опять заулыбался пленный. «Они нашли способ, как вас победить». «Что за способ? Что они там придумали?» Спросил я. То я такой, чтобы рассказывать мне о планах?» Ответил тот. «Но я знаю, я слышал, как они говорили о разрыве между мирами». «М***, Аркадьич, похоже, с дозировкой переборщил». Отмахнулся я, но Лебедев, наоборот, сделал очень озабоченный вид. «Это не шутки, Кузов», посмотрел он на меня испуганными глазами. «Это очень, очень серьезно». Он снова обратился к пленному. «Где они хотят запустить его?» «Я не понимаю, о чем вы говорите», — улыбнулся язык. «Мы никого не пускаем». «Где они хотят пробивать границу миров?» Переформулировал свой вопрос лебедь. «Они говорили о главном усилителе», — ответил тот. «А при чем тут наши люди?» — опять задал я свой вопрос. «Зачем они вам?» «Мало ресурсов», — ответил тот. «Мы хорошие ресурсы, вы плохие, но мы знаем, как сделать вас хорошими». «Ах, вот оно что!» — с довольной рожей произнес я. «У них мало рабов, а мы такие плохие дяди. Всех людей у вас забрали». «Вы плохие, да», — закивал головой пленник. «Но мы знаем, как вас исправить». «Ты узнал, что хотел. Посмотрел на меня Лебедев. Можно теперь я продолжу?» «Прошу!» — исполнил я реверанс, но из комнаты не вышел. «Клоун!» кривил лицо Морт переключился на допрос. «Что именно они собираются сделать? Что ты слышал про главный генератор? Теперь у нас будет много хороших ресурсов!» — важно кивнул пленный. «Хозяева будут довольны! Они убьют вас!» «Когда они запустят его?» — начал трясти пленного Лебедев. «Скоро!» — ответил тот и начал бледнеть, а через мгновение его вырвало и язык отключился. «Давайте второго», — нервно сказал Лебедев. «Может быть, он знает больше». «А ты объяснить этот бред не хочешь?» — посмотрел на него я. «Давай, выкладывай. Какая к дьяволу грань миров?» «Это долго и сложно объяснять», — отмахнулся тот. «У нас нет на это времени. Если это то, что я думаю, их нужно остановить». «Мне что, Аркадьича пригласить, чтобы он тебе укольчик поставил?» Надвинулся я на Лебедева. и указал пальцами фокус, чтобы тот закрыл выход. «Или ты сам?» А Кузов, вот не вовремя ты со своей паранойей!» Сморщился Лебедев? «В общем, слушай, это очень древняя технология. Я думал, что она давно утеряна». «Опа, ну надо же! Очередной секрет!» Хлопнул я себя по ногам. «А у меня, значит, паранойя, да?» «Да успокойся ты», — разозлился тот. «Машка в курсе, ей вопросы задавай». «А я задам!» – кивнул я. «Ты за Машку не переживай! Ты давай сказку рассказывай!» «В общем, технология древних могла пробивать границы миров», – ответил он. «Чаще всего они попадали на мертвые миры, но однажды нашли целый ряд с жизнью. К счастью, не было предела. Наконец была обнаружена разумная цивилизация. Потом что-то пошло не так, и эксперименты в этой области были под жестким запретом». «Почему ты говоришь об этом только сейчас?» – спросил я. «Вот пока тебя за яйца не возьмешь, ну неужели нельзя нормально?» «Да ты сам на все забил», – перешел на повышенные тона Лебедь. «Когда ты последний раз на совещании был?» «Да нечего мне ваши демагогии выслушивать», – скривился я. «У меня других дел хватает». «Об этом я и говорю», – тянул Лебедев. «Ты сам отгородился от информации. Тебе бы только с автоматом бегать». «Ну ты же с ним бегать не хочешь?» «Уже не так уверенно», — огрызнулся я. «Ладно, что там за дела с этой технологией?» «Она похожа на блок управления аватарами», — переключился тот. «Ну, может быть, чуть крупнее. Управляет колебанием воздуха. Тебе нужно знать, как она работает». «Пофиг», — отмахнулся я. «Давай суть». «Если суть», — и он, «то у каждого мира есть своя частота колебания». «Древние создали прибор, который может подстраивать колебания нашего мира под другие. Никто не знает, какая конкретно нужна чистота. С ней игрались, как с поиском канала на радио. Что в итоге они обнаружили, я не знаю. Но эксперименты попали под строжайший запрет. А сейчас, значит, решили в Бога поиграть!» Задумчиво произнес я. «Получается, мы хорошо их прижимаем. Им нельзя позволить запустить эту лабуду. «Наконец-то!» – всплеснул руками Лебедев. «Тащите второго! Нам нужно понять, когда они собираются запускать генератор!» Я кивнул и пошел за вторым пленным. Хок остался на дверях. Дальше прошла та же самая волокита, что и с первым. Пришел Аркадьич, провел свои тесты, сделал укол и вышел. Они там с фонарем разрабатывали блок управления аватарами, обложились приборами, что-то там собирали и тестировали. Второй клиент оказался более разумным. После укола не называл Лебедева хозяином и не нахваливал Мортов с пеной рта. Знал он немногим больше, но кое-что все же поведал. Интересующий нас эксперимент уже проводили и не один раз. Но буквально недавно у них стало получаться то, что нужно. И теперь Морты собираются провести полномасштабное подключение. По слухам, они будут пробивать границу в параллельные миры и вытаскивать оттуда людей. Если все получится, то у Морта в течение месяца-двух будет иметься полноценная армия. Но это если получится. Дальше они вживляют людям специальный чип, накачивают его нанитами и вуаля, полностью подчиненный раб. Делай с ним что хочешь, он тебя не предаст. Составляйте из таких целое войско и в бой, а учитывая масштабы, нас просто растопчут. Даже бить не придется, не то что стрелять. Прибегут два раза туда и один обратно, втоптав на рожи в асфальт. Точной даты запуска оборудования не знал ни тот, ни другой. Но оба уверяли, что это произойдет со дня на день. Я боялся положительного результата эксперимента, а вот Лебедев боялся чего-то другого. «Ты не понимаешь, Кузов!» – нервно ходил он по кабинету Машки. «Это не все так просто. Шутки с материями подобного характера не пройдут». «Еще тогда, в древности, эти разработки запретили. Ты думаешь просто так?» «Я думаю, что вы пробили дорожку к более агрессивным существам», ответил я, сидя на столе. «А потом очканули и прекратили все исследования. А я думаю, что нет», – чуть не крикнул тот. «Скорее они испугались, что могут порвать реальность и уничтожить все живое. Вот в это я поверю». «Вы оба можете быть правы», – вставила свое слово Машка. но в обоих случаях нам хорошего ждать не придется». «Да лучше бы у них все прошло по плану», — отмахнулся Морт, «Потому что, если я окажусь прав, все наши движения не имеют смысла, а так мы хотя бы сможем дать отпор, захватить оборудование, ведь не за день, не два они войска соберут». «Твоя правда», — задумался я. «А где этот главный генератор?» «Да здесь он, в России», — ответил Лебедев. «Исаакий, в Питере который!» «Я в курсе, где Исаакиевский собор!» – кивнул я. «Просто не понимаю, чего мы сидим тогда!» «В смысле?» – на лице Лебедева мелькнуло непонимание. «А Сережа прав!» – тут же подхватила Машка. «Вам нужно срочно двигать туда. Если запуск запланирован не на сегодня и не на завтра, то вы увидите, когда это произойдет!» «Да ты что, Маш!» – посмотрел на нее Морд. «Питер же просто кишит древними!» «Да пофиг!» Я слез со стола и подошел к нему. «Ты вспомни, какая жопа была здесь год назад!» «И ничего, выжили!» «Готовь людей!» Щелкнул пальцами тот. «Много не бери! Мелким отрядом проще оставаться незамеченным!» «Ну ты меня еще поучи!» Усмехнулся я. «Вы же штабные, все умные! А мы тут насраны все!» «Вот что ты вечно начинаешь, а?» Скривился Лебедев. «Я же как лучше хочу!» «Ладно, не быкуй», — хлопнул я его по спине. «Просто не лезь туда, где ты не понимаешь. Я в курсе твоего опыта в службе безопасности. Но ты поверь мне, ваши кабинетные понты очень сильно отличаются от работы в поле». «У меня три десятка боевых выездов», — начал было тот. «Успокойся, воин», — улыбнулся я. «Я разберусь. Твое дело прибор отключить и под ногами не мешаться». «Почему ты постоянно со мной так разговариваешь?» — возмутился тот. — Я что тебе сделал? Я пострадал от мортов точно так же, как и вы. Я из кожи вон лезу, чтобы помочь вам. Хватит разговаривать со мной, как с дерьмом. — Ты убил мою жену, — ухмыльнулся я. — Радуйся, что ты вообще жив. — Я не убивал ее. Она сзади тебя сидит, жива и здорова, — указал он пальцем в Машку. — Если бы не я, вы бы до сих пор прятались по Москве, как крысы. «Да успокойся ты, я со всеми так разговариваю. Манера общения у меня такая», — ответил я. «С Саней ты нормально общаешься», — помотал головой тот, «с Ленкой, с Хатабычем. А ко мне от тебя только упреки, подколки и шутки тупые». «Ладно, ладно», — выставил я руки ладонями вперед. «Впредь буду разговаривать с тобой только на «вы». Да не нужно мне твое «вы», — не выдержав, перешел на крик Лебедев. Нам с тобой в тыл врагу завтра идти. И я не хочу, чтобы ты бросил меня там подыхать просто потому, что я тебе не нравлюсь. А вот за это я тебе сейчас в рыло могу дать. Сжал я кулаки и сделал шаг навстречу. Я своих не бросаю, понял? Ладно, здесь перегну. Резко выдохнул лебедь. Просто ты реально достал. Вы закончили? Спросила до сего момента сидевшая тихо Машка. А теперь брысь отсюда оба. «Еще раз мне здесь скандал устроите, будете площадь подметать». «Ага, сейчас шнурки поглажу», — усмехнулся я. «Сереж, ну ты что думаешь, я не найду, чем тебя достать?» Точно так же усмехнулась она. «Да ладно, понял, не дурак». Пожал я плечами и вышел вслед за Лебедевым. «Машка у меня такая, точно способ найдет». «И ведь преподнесет это так, что я пойду площадь подметать, при том с улыбкой». «Пошли», — толкнул я Морта в плечо. «Собирать тебя будем. Мы направились у расположения. Сейчас нужно выбрать бойцов, которые пойдут с нами. И это точно будет Саня и Ленка. Скорее всего, Фок. Думаю, Хаттабыч че Лебедев еще. Ну и я, само собой. Это самые близкие и верные люди. В одном Морд прав. Много людей с собой тащить не следует. Самый лучший диверсионный отряд – это максимум 10 человек». Большее количество бойцов и спрятать сложнее, и прокормить. А нас получается шестеро. Блин, в идеале, конечно, нюх нужен. Связист от бога. Аркадьевич даже признал, что в плане радиосвязи нюх впереди на два шага. А это не хухры-мухры. Да и боец он вполне хороший. Ладно, сейчас доберемся до части и решим. Лебедев наверняка тоже захочет принять участие в подборе бойцов.